ОТРЫВКИ из ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА Последняя глава Евгения Онегина издана была особо, с следующим предисловием. Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам, впрочем, весьма справедливым и остроумным. Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифрам, но во избежание соблазна решился он лучше выставить вместо девятого номера осьмой над последней главой Евгения Онегина и пожертвовать одной из окончательных строф «Пора, перо покоя просит, я девять песен написал». На берег радостный выносит мою ладью девятый вал, Хвала вам девяти каменам и прочее. Катенин, коему прекрасный поэтический талант Не мешает быть и тонким критиком, Заметил нам, что сие исключение, Может быть и выгодное для читателей, Вредит, однако ж, плану целого сочинения. Ибо через то переход от Татьяны, уездный барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость Онова, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны. Мы здесь их помещаем, присовокупив к ним еще несколько стров». Евгений Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород. Пред ним Макарьев суетно хлопочет, Кипитобилием своим. Сюда жемчуг привез индеец, Поддельный вина европеец, Табун бракованных коней Пригнал заводчик из степей, Игрок привез свои колоды И горстью услужливых костей, Помещик спелых дочерей, А дочки прошлогодней моды. Всяк суетится, лжет за двух, И всюду меркантильный дух. Тоска. Онегин едет в Астрахань И оттуда на Кавказ. Он видит терек своенравный, Крутые роет берега, Пред ним парит орел державный, Стоит олень, склонив рога, Верблюд лежит в тени у теса, В лугах несется конь черкеса, И в круг кочующих шатров Пасутся овцы калмыков. Вдали кавказские громады, К ним путь открыт, Пробилась брань за их естественную грань, Через их опасные преграды. Брега Арагвы Куры Узрели русские шатры. Уже пустыни сторож вечный, Стесненный холмами вокруг, Стоит дышту остроконечный И зеленеющий Машук. Машук — податель струй целебных. Вокруг ручьев его волшебных Больных теснится бледный рой. Кто жертва чести боевой, Кто почечуя, кто киприды. Страдалец мыслит жизни нить В волнах чудесных укрепить. Кокетка злых годов обиды на дне оставить, А старик помолодеть, хотя на миг.